Да простят нам это сравнение, как бы швыряло от одного поразительного события к другому. После любовного письма герцогини, открытие в Саутворском подземелье, когда вы вступаете в полосу неожиданностей, готовьтесь к тому, что они обрушатся на вас одна за другой. Едва перед вами распахнулась эта страшная дверь, в нее сразу же устремляются неожиданности. Как только в стене пробита брешь, события врываются в этот пролом. Необычайное не приходит только один раз. Необычайное — это мрак. Мрак окутывал Гуинплена. То, что с ним случилось, казалось ему непостижимым. Он видел все сквозь туман, который заволакивает наше сознание после глубокого потрясения, подобно тому, как после обвала еще долго стоит в воздухе облако пыли. А это было сильное потрясение. Он не мог разобраться в происшедшем. Но мало-помалу воздух становится прозрачнее. Пыль оседает. С каждой минутой ослабевает удивление.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 Он испытывал те колебания, которые бросают нас из стороны в сторону, заставляя переходить от ясности к полной растерянности. Кому не случалось наблюдать это качание маятника в собственном мозгу? Постепенно разум Гуинплена стал осваиваться с мраком загадочного события, подобно тому, как ранее его глаза освоились с мраком Саутворгского. Подземелье. Трудно было распутать все эти сбившиеся в клубок впечатления. Для того, чтобы воспринять нагромождение событий, нужна передышка. Здесь же ее не было. События обрушивались на него одно за другим. Войдя в ужасное саутворское подземелье, Гуинплен ожидал, что его закуют в кандалы, как каторжника, а его увенчали короны. Как это могло случиться? Между тем, чего опасался Гуинплен, и тем, что с ним произошло, промежуток времени был слишком мал. Все следовало слишком быстро одно за другим. Его испуг скоро сменился иными чувствами, и ему трудно было что-либо понять. Противоположности были чересчур разительны. Они, как тисками, сдавили рассудок Гуинплена, и он всеми силами старался освободиться. Он молчал Мы не вполне отдаем себе отчет верности инстинкта, заставляющего нас прибегать к молчанию, когда мы чем-нибудь очень поражены. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему. Одно случайно обороненное слово.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 Человек чувствует, что положение еще не определилось. Он выжидает, настораживается, что-то надвигается. Что? Кто? Он всматривается вдаль. Неизвестный с большим животом повторил: "Вы у себя дома, милорд". Гуинплен озирался. Когда человек изумлен?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 Соблаговолите запомнить, Ваша милость, что меня зовут Баркиль Федро. Я чиновник Адмиралтейства. Это я вскрыл флягу харт и извлек из нее Вашу судьбу. Так в арабских сказках рыбак выпускает из бутылки великана. Винплен устремил взгляд на улыбающееся лицо говорившего. Баркильфедро Федро продолжал. Кроме дворца, где вы находитесь, милорд, вам принадлежит Генкервилл Хаус, дворец еще роскошнее этого. Вам принадлежит Клен Чарли Касл, дающий вам титул Пэра и представляющий собою крепость времен Эдуарда Старого. Вы владеете девятнадцатью округами со всеми входящими в них деревнями и поселянами.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 Виселится о двух столбах, у ленного владельца о трех, а у герцога о восьми. В старинных хартиях Нортумбрии вы именуетесь государем. Вы состоите в родстве с виконтами Валентия, они же Поэр, в Ирландии, и с графами Эмфревиль, они же Ангус, в Шотландии. Вы являетесь главою клана, так же, как Кемпел, Ардманах и Мак Калумур. У вас восемь родовых поместий: Рикелвер, Бекстон, Хелкертерс, Хомбл, Морикэмб, Гемдрайт, Триноудрайт и другие. Вам принадлежит право на торфяные разработки.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 то есть в сорок раз больше тех двадцати пяти тысяч франков, которыми довольствуется какой-нибудь французский маркиз. Пока Баркель Федра говорил, изумление Гуинплена все росло, и он припоминал многое. Воспоминание — пучина, которую одно слово может всколыхнуть до дна.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 Клоун бродячей труппы, кочевавший с места на место, он, с трудом зарабатывавший себе на пропитание, собиравший гроши и живший проголодь, имел перед глазами во время странствий перечень своих богатств. Баркельфедро дотронулся указательным пальцем до шкатулки, стоявшей на столе. Милорд, в этой шкатулке две тысячи геней, который ее величество, всемилостивейшая королева, посылает вам на первые расходы. Гвинплен сделал движение. — Это будет для моего отца Урсуса, — сказал он. — Хорошо, милорд, — произнес Баркель Федро. Для Урсуса, что живет в теткартстерской гостинице, присяжный законовец, сопровождавший нас сюда, вскоре отправляется обратно.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 к такой интонации. Он умолк, как будто для того, чтобы поставить точку. Потом продолжал тем почтительным тоном, каким говорят слуги, чувствующие себя господами. Милорд, вы находитесь в двадцати трех милях от Лондона, в Корлеоне Лоджи, вашей придворной резиденции, смежной с Вензорским королевским замком. Никому не известно, что вы здесь. Вы прибыли сюда в закрытой карете, которая ждала вас у ворот Саутворской тюрьмы. Люди, доставившие вас в этот дворец, не знают, кто вы, но они знают меня, и этого довольно. Мы проникли в это помещение лишь благодаря тому, что у меня есть секретный ключ. Весь дом спит. Сейчас неудобно будить слуг поэтому я успею дать вам некоторые объяснения, тем более, что сказать мне остается немного. Изложу суть дела. У меня есть поручение от Ее Величества. Продолжая говорить, Баркиль Федро принялся перелистывать пачку бумаг, лежавших рядом со шкатулкой. — Милорд, вот ваша грамота, название Пэра. Вот другая грамота на титул социалистского маркиза. Вот документы ваших восьми баронств с печатями одиннадцати королей, начиная с Бальдреда, короля Кенского, и до Иакова VI и I короля Англии и Шотландии. Вот документ на право председательствования в разных учреждениях. Вот арендные договоры на получение доходов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 Не позднее, чем завтра, вы вступите в качестве полноправного члена в палату лордов. Там уже несколько дней идет обсуждение представленного короной Биля об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов, то есть на два с половиной миллиона французских ливров годичного содержания герцогу Кемберлендскому, супругу королевы. Вы можете принять участие в прениях. Баркельфедро остановился, медленно перевел дух и продолжал. Однако дело еще не доведено до конца. Нельзя стать пером Англии помимо своего желания. Если вы не захотите понять, что от вас требуется, все может рухнуть, погибнуть безвозвратно. В политике бывают случаи, когда назревающее событие не происходит. Милорд о перемене в вашем положении пока еще никому не известно палата лордов узнает об этом только завтра ваше дело хранилось в тайне по государственным соображениям и соображения эти настолько серьезны что те немногие высокопоставленные лица которые в настоящее время осведомлены о вашем существовании и ваших правах немедленно забудут о них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 неизбежно предполагает исчезновение прежней личности. Милорд, Гуинплен умер. Вы все поняли? Гуинплен задрожал всем телом, потом овладел собой. — Да, — сказал он. Баркиль Федро улыбнулся, поклонился и, спрятав шкатулку под плащ, вышел.